— Аэро поплыл к дамбам вверх по течению на вашей лодке. Он взял с собой пару племянников и развалился на корме, словно какой-нибудь адмирал, — промолвил Хичкок. — Да, у него что-то на уме. А ведь казалось, что за 10 лет плавания на кораблях Британской Индии почти вся его религиозность испарилась. — Так оно и есть, — — сказал Хичкок, посмеиваясь. На днях я послушал, как он вел с этим их толстым старым гуру самые атеистические разговоры. Эру отрицал действенность молитвы и предлагал гуру вместе отправиться в море, чтобы полюбоваться на шторм и узнать, сможет ли жрец прекратить муссон или нет. Все равно он. Если вы прогоните его гуру, он сразу же покинет нас. Мне он выболтал, что когда был в Лондоне, он молился к ополу собора святого Павла. А мне рассказывал, что когда еще мальчиком впервые попал в машинное отделение парохода, он стал молиться цилиндру низкого давления. Что ж, и тому, и другому молиться не худо. Сейчас он о милости влеет своих родных богов. Ведь ему хочется знать, как отнесется матерь Ганга к тому, что через нее построили мост. Кто там? Чья-то тень возникла в дверях, и Хичкоку передали телеграмму. Пора бы ей теперь привыкнуть к нему. Это просто Тарк. Наверное, Релли ответил насчет новых заклепок. Великие боже Хичкок вскочил. Что такое? — спросил его начальник и взял бланк. Так, значит, вот что думает матерь Ганга, — сказал он, прочитав телеграмму. Спокойно, юноша. Мы же знаем, что нам делать. Посмотрим. Мьюр... Дал телеграмму полчаса назад. Разлив Рамганги. Берегитесь. Ну, значит, час-два. Через девять с половиной часов разлив будет в Мелиоргхаке. Прибавьте еще семь. Через шестнадцать с половиной он будет в Латоди. А к нам наберется, вероятно, часов через пятнадцать. Будь проклят, это рамганга. Прямо какая-то сточная труба принимает в себя все горные потоки. Слушайте, Финдлейсон, ведь раньше, чем через два месяца, этого нельзя было ожидать. А у нас левый берег все еще завален строительными материалами. На целых два месяца раньше времени. Потому это и случилось. Я только 25 лет лет Изучал индийские реки и не претендуя на то, чтобы знать их. А вот еще Тар. Финлейсон развернул другую телеграмму. На этот раз от кокрона с Ганнского канала. Здесь проливной дождь. Плохо. Мог бы и не добавлять последнего слова. Ну ладно, теперь мы знаем все. Придется заставить рабочих проработать всю ночь на очистке русла. Возьмите на себя восточный берег и действуйте до встречи со мной на середине реки. Выловите все то, что плавает под мостом. Хватит с нас всяких плотов и лодок, которые пригонят к нам вода. Нельзя же допустить, чтобы наши баржи с камнями протаранили быки. «Что у вас там на восточном берегу?» «Требует особого внимания». пантон Большой понтон с подъемным краном». «Другой кран на исправленном понтоне, да еще клепка гужового пути между двадцатым и двадцать третьим быками». «Две узкоколейки и дамба на повороте». «Сваи придется оставить на произвол судьбы», — сказал Хичкок. «Хорошо». Уберите все, что сможете. Дадим рабочим еще четверть часа на ужин. У веранды стоял большой ночной гонг, в который били только во время паводка или пожара в поселке. Хичкок приказал подать себе свежую лошадь и уехал на свой конец моста, а Финлейсон, взяв обмотанное тряпкой било, Ударил по гонгу, ударил с оттяжкой, так, чтобы металл зазвенел полным звуком. Задолго до того, как затихли последние его раскаты, все гонги в поселке подхватили тревожный сигнал. Им вторил хриплый вой раковин в маленьких храмах, бой барабанов и тамтамов, а в европейском квартале, где жили клепальщики, Охотничий рок Маккартни. Музыкальный инструмент, Изводивший всех по воскресеньям и праздникам, Отчаянно трубил призывный клич. Паровозы, которые ползли домой по дамбам, Кончив дневную работу, Один за другим засвистели в ответ, Пока свист их не был подхвачен на дальнем берегу. Тогда большой гонг, прогудел три раза в знак того, что грозит наводнение, а не пожар. Раковины, барабаны и свистки повторили его призыв, и поселок задрожал от топота босых ног, бегущих по мягкой земле. Все люди получили один и тот же приказ — явиться на место, где работали днем, и ждать указаний. Со всех сторон в потемках сбегались рабочие, прерывая свой бег лишь до тем, чтобы завязать набередник или потуже затянуть ремни сандали Десятники орали на своих подчиненных, которые бежали мимо или задерживались у навесов с инструментами, получая железные ломы и мотыги. Паровозы ползли по путям, увязая по колеса в толпе. Но вот, наконец, темный людской поток исчез во мгле речного русла, помчался по сваям, рассекся по решеткам, облепил краны, замер, и каждый человек стал на свое место. Тогда тревожные раскаты Гонга отдали приказ убрать и перенести все, что можно на берег, выше отметки уровня высокой воды и сотни лампочек, С открытым огнем вспыхнули среди железной паутины. Это клепальщики начали состязаться на скорость с грозящим наводнением, и состязание это должно было продлиться всю ночь.